Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она, и Любенька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно доровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анненьке удалась с Перекола, Любеньке – Анютины глазки и полковник старых времен. И затем, за что бы они ни принимались, везде выходили переколы и анютины глазки. А в большинстве случаев, пожалуй, совсем ничего не выходило. Приходилось Анненьке играть и прекрасную Елену, по обязанностям службы даже и часто. Она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик. Делала в тунике разрез до самого пояса. Ну и за всем тем выходила посредственно вяло, даже не цинично. От Елены она перешла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 Самоваров, чему она, Любенька, очень рада, потому что подружилась с одним самоварским земским деятелем, который до того увлекся ею, что готов, кажется, земские деньги украсть, лишь бы выполнить все, что она не пожелает. И действительно, приехавший в Самоваров, Анненька застала сестру среди роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно решившую бросить сцену.